Глава 14. За ужином Том отогнал от себя мысли о текущих проблемах. Джефф предложил тихое, спокойное местечко в маленькой Венеции, и они поехали туда на такси. Этим вечером там действительно было немноголюдно, и так тихо, что Том понижал голос, даже когда говорил о таких невинных вещах, как «кулинария». Эд рассказал, что в последнее время взялся развивать свой врожденный кулинарный талант, который у него, несомненно, был, и предложил в следующий раз накормить всех ужином собственного приготовления. «Может, завтра вечером? Или сварганешь нам ланч?» — скептически ухмыльнулся Джефф. «У меня есть книжечка «Повар с воображением», — продолжал Эд, не обращая внимания на насмешки. «Так вот, там советуют не бояться комбинировать продукты и... объедки!» поинтересовался Джефф, отправляя в рот стебель спаржи, сочащейся маслом. — Смейся, смейся! — буркнул Эд. — В следующий раз, клянусь! — Но завтра вечером ты вне игры! — подмигнул Джефф. — Откуда мне знать, будет ли Том здесь завтра вечером? А сам-то он знает? — Нет, — согласился Том, поглядывая на удивительно хорошенькую девушку со светлыми прямыми волосами, сидевшую напротив юноши через два пустых столика от них. На ней было простое черное платье без рукавов, из украшений только золотые сережки, но она обладала той счастливой самоуверенностью, какую Том редко встречал за пределами Англии, и такой завораживающей красотой, что от девушки было трудно отвести взгляд. Она напомнила ему о подарке для Элаизы. Что же привезти? Золотые серьги? Абсурд! Сколько таких сережек уже пылится в ее шкатулках для драгоценностей? Браслет? Элоиза любила неожиданные подарки, которые он привозил из своих путешествий. Только вот когда она сама теперь вернется домой? Эд оглянулся, чтобы посмотреть, куда уставился приятель. «Красивая, правда?» — улыбнулся Том. «Правда», — согласился Эд. «Слушай, Том, я закончу с делами к концу этой недели, а может даже к четвергу, то есть через два дня, и смогу ехать хоть во Францию, хоть к черту лысому». Мне всего-то надо закончить статью. Если необходимо, я могу поднажать. Том ответил не сразу. Никаких текстовых редакторов для Эда не существует, вставил Джефф. Он у нас старомодный тип. Я сам себе текстовый редактор, огрызнулся Эд. А как насчет твоих древних фотоаппаратов, если уж на то пошло? Некоторые из них действительно старье. И они превосходны, парировал Джефф. Эд хмыкнул, но промолчал, не желая продолжать перепалку. Прекрасная отбивная из ягненка и красное вино настроили Тома на благодушный лад. «Эд, дружище, я тебе очень благодарен», — тихо сказал он, бросив взгляд налево и обнаружив, что один из свободных столиков теперь занят тремя вновь прибывшими посетителями. «Но, пожалуйста, помни, что ты можешь пострадать. Не могу сказать, каким образом, я не знаю. Например...» «Умеет ли Причард обращаться с оружием?» Том опустил голову и пробормотал под нос, будто бы никому не обращаясь. «Кажется, придется схватиться с этим сукиным сыном в рукопашную. Может, действительно вышибить из него дух?» Его слова повисли в воздухе. «У меня остальные мускулы!» — беззаботно отозвался Эд. «Так что я тебе пригожусь!» «Джефф, вероятно, посильнее будет», — подумал Том. «Он выше и тяжелее». С другой стороны, Эд более верткий, а значит, может действовать быстро. Мы все должны поддерживать форму. Не спа. Ну, кто хочет чудный, вязкий, как патока десерт? Джефф уже собирался оплатить счет, когда Том предложил завершить вечер кальвадосом. Кто знает, когда нам еще удастся так посидеть, заметил он. Хозяйка ресторанчика сказала, что кальвадос для них за счет заведения. Том... Проснулся от барабанной дроби дождевых капель по оконному стеклу. Негромкой, но частой. Он надел новый халат, на котором до сих пор болтался ценник, умылся в ванной и отправился на кухню. Судя по всему, Эд еще не встал. Том вскипятил воды и сделал себе крепкий кофе. Потом вернулся в ванную комнату, наскоро принял душ, побрился и уже повязывал галстук, когда появился заспанный Эд. «Доброе утро!» Похоже, денек сегодня будет, что надо». Эд улыбнулся до ушей. «А я, как видишь, в новом халате». «Я заметил». Мысли Тома были заняты звонком мадам Аннет. Во Франции сейчас на час больше, а значит, минут через двадцать она вернется с покупками. «Хочешь кофе? Там еще осталось. И что мне делать со своей кроватью? Пока заправь, потом посмотрим». Эд исчез в кухне. Том усмехнулся. «Удобно, когда друзья знают тебя достаточно хорошо, чтобы правильно интерпретировать твой вопрос. Кровать можно либо заправить, либо снять с нее постельное белье, и выбор Эдом первого варианта означает любезное приглашение остаться еще на ночь, если возникнет такая нужда». Эд поставил в духовку круассаны и достал из холодильника апельсиновый сок. Том залпом выпил стакан сока, но был слишком напряжен, чтобы чувствовать голод. «Мы с Элоизой договорились, что я позвоню около полудня», — сказал он. «Не помню, говорил ли я тебе». «Мой телефон, как всегда, в полном твоем распоряжении». Том подумал, что в полдень его может здесь не оказаться. «Спасибо». «Ладно, посмотрим, как карта ляжет». Внезапно из гостиной раздался телефонный звонок, заставив Тома почти подпрыгнуть, а Эда бросится к телефону. Через минуту Тому стало понятно, что звонок деловой. Это обсуждал с кем-то заголовок статьи. «Окей, конечно, запросто. У меня есть копирка. Перезвоню до одиннадцати, без проблем». Том посмотрел на часы. Минутная стрелка почти не сдвинулась с места с тех пор, как он смотрел на них последний раз. Том решил попросить у Эда зонт и скоротать время на прогулке Как раз можно заглянуть в бакмастерскую галерею и еще раз посмотреть рисунки на предмет возможной покупки. «Рисунки Бернарда Тавца. Эд вернулся в кухню и, не говоря ни слова, потянулся к кофейнику. «Попробую позвонить домой», — сказал Том, поднимаясь с табуретки. В гостиной он набрал номер «Бель-Омбр», подождал, пока телефон прозвонит восемь раз, потом повторил все еще два раза, прежде чем окончательно сдаться. «Она еще не вернулась из лавки, сплетничает, наверное», — с улыбкой объяснил он Эду. Хотя, может, сдаться, мадам Аннет просто становится глуховатой. «Попробуй позвонить позже, Том, а я пойду одеваться». Эд вышел из комнаты. Том сделал паузу в несколько минут и позвонил снова. Мадам Аннет ответила после пятого гудка. «Ах, месье Тома, где вы?» «Все еще в Лондоне, мадам. Вчера я говорил с мадам Элоизой, у нее все в порядке, она в Касабланке». «В Касабланке? И когда она вернется домой?» Том рассмеялся. «Понятия не имею. Как дела в Бель-Омбр?» Он знал, что мадам Аннет непременно доложит о любых подозрительных типах, замеченных вокруг дома, как и о мистере Причарде, которого она знает по имени, если он уж умудрился вернуться и шастает поблизости. «У нас все хорошо, месье Тома. Анри не появлялся, но я справлюсь». «А вы, случайно, не знаете, дома ли месье Причард?» «Пока нет, месье». Он был в отъезде, но сегодня должен возвратиться. Я узнала об этом утром в пекарне у Женевьевы. А ей рассказала жена месье Юбера, электрика, который что-то чинил у мадам Притчард как раз нынче утром. «Это точно?» — спросил Том, преисполнившись почтение к информационной службе мадам Аннет. «Сегодня возвращается?» «Абсолютно!» — невозмутимо подтвердила мадам Аннет, словно речь шла о восходе или закате солнца. «Я позвоню еще, перед тем, перед тем, как поеду куда-нибудь еще, мадам Аннет. Берегите себя». Том положил трубку и глубоко вздохнул. Он решил, что должен быть дома сегодня же, так что немедленно следует заняться покупкой билетов в Париж. Он подошел к своей кровати и начал было разбирать постель, но вдруг подумал, что может вернуться сюда, прежде чем у Эда заночует какой-нибудь другой гость, и решил оставить все как есть. «Мне показалось, что ты закончил». — сказал Эд, входя в комнату. «В общем, да. Старина Причард сегодня возвращается в Вильперс», — объяснил Том. «Хочу завтра с ним там встретиться. Если понадобится, заманю его в Лондон, где...» Он ухмыльнулся, давая понять Эду, что речь идет о чистой фантазии. «Множество улиц, на которых по ночам темно, хоть глаз выколи, чем и воспользовался Джек-потрошитель, не так ли?» «Вот что он...» — Том замолчал. «Что он?» «Да не пойму, что получит Причард, уничтожив меня. Садистское удовольствие. Он ведь, скорее всего, не сможет ничего доказать. Но в любом случае выставит меня в неприглядном свете. Надеюсь, если я умру, оставив Элоизу безутешной вдовой, она вернется в Париж. Невозможно представить, что она будет жить в нашем доме одна или даже с новым мужем». «Том, хватит выдумывать!» Том потянулся и расправил плечи, пытаясь расслабиться. «Я никогда не мог понять, что творится в головах у психов. Однако довольно неплохо понимал Бернарда Тавца, тут же вспомнил он. «Пожалуй, займусь билетами на самолет, если ты не возражаешь». Он позвонил в Air France и забронировал билет на рейс, вылетающий из Хитроу в 13.40. «Хватаю свой вещь мешок и отчаливаю», — сказал он Эду. Эд как раз усаживался за пишущую машинку, разложив на письменном столе какие-то бумаги. «Надеюсь, скоро увидимся, Том. Ты здорово скрасил мое одиночество. Знай, сердцем я всегда с тобой. Нет ли у вас на продажу рисунков Дервата? Мне сказали, они не продаются». Эд Бенбери улыбнулся. «Да, мы их пока придерживаем. Но для тебя...» «Сколько их там? И что вы за них просите?» «Их штук 50. Цены в диапазоне от двух тысяч до пятнадцати приблизительно. Часть из них Бернарда Тавца. На хорошие рисунки цены будут расти, и качество не всегда связано с их размером. Я заплачу по приз куранту, конечно, с большим удовольствием. Эд едва не расхохотался. «Если тебе пришелся по душе какой-то рисунок, забирай его в подарок, ты заслуживаешь этого. Кто получает прибыль, в конце концов, мы втроем». «Может быть, у меня получится заглянуть сегодня в галерею? А дома у тебя ничего нет?» — спросил Том, не сомневаясь, что есть. «Держу один в спальне». «Хочешь взглянуть?» Они прошли в комнату, расположенную в самом конце короткого коридора. На полу, повернутый лицевой стороной к комоду, стоял рисунок в рамке. Эд взял его в руки. Несколько вертикальных и горизонтальных линий, выполненные углем и карандашом конте, напоминали мольберт, за которым угадывалась человеческая фигура. Кому мог принадлежать рисунок? Тавцу или дервату? «Неплохо». Том подошел поближе и прищурился, разглядывая детали. «Как он называется?» «Мольберт в мастерской», — ответил Эд. «Мне нравится его теплая оранжево-красная гамма. Взгляни на эти две линии, которые определяют размер комнаты. Очень характерный штрих». Помолчав, Эд добавил. «Он висит у меня не постоянно, месяцев шесть в году, не больше, чтобы не замыливался глаз». Рисунок был почти 30 дюймов в высоту и около 20 в ширину, в нейтральной раме серого цвета. «Это Бернард?» — спросил Том. «Диэрват! Я купил его много лет назад за смехотворные деньги, что-то около 40 фунтов. Даже не помню, где я на него наткнулся. Он сделал его в Лондоне. Взгляни на эту руку». Эд вытянул правую руку в направлении рисунка. Правая рука на рисунке тоже была вытянута с едва намеченной тонкой кистью в пальцах. Художник подходил к Мольберту, и подошва его левого ботинка была обозначена темно-серым пятном. «Человек собирается работать», — сказал Эд. «Эта картина придает мне мужество». «Понимаю», — Том шагнул к выходу и остановился в дверях. «Съезжу в галерею, посмотрю рисунки, а оттуда сразу в Хитроу». «Спасибо за гостеприимство, Эд». Перекинув через руку плащ, Том подхватил чемодан. На ночном столике он оставил две банкноты по 20 фунтов, придавленные ключом, в уплату за телефонные разговоры. Эд найдет их сегодня вечером или завтра. «Когда мне лучше приехать во Францию?» «Может, завтра?» — спросил Эд. «Тебе достаточно только сказать, Том». «Давай подождем, пока я не увижу своими глазами, что там происходит». «Может, я позвоню тебе уже сегодня? Только не волнуйся, если звонка не будет. Надеюсь, все пойдет по плану, и я доберусь до Бель-Омбр в семь или восемь вечера». На прощание они крепко пожали друг другу руки. Том прошелся до угла, где, судя по всему, можно было поймать такси, и когда у него это получилось, попросил отвезти его на олд бонд стрит На этот раз Ник был в галерее один». Он встал навстречу Тому из-за стола, за которым просматривал аукционный каталог «Сотбис». «Доброе утро, Ник! Я вернулся, чтобы еще раз взглянуть на рисунки Дервата. Это возможно?» — любезно осведомился Том. Ник распрямился и улыбнулся с исключительной душевностью, словно считал эту просьбу чем-то особенным. «Конечно, сэр! Пройдемте в нашу служебную комнату. Впрочем, вам уже известна дорога». Тому приглянулся первый же рисунок, который предложил Ник. Это был набросок голубя, сидящего на подоконнике, с множественным контуром, характерным для дервата, создающим иллюзию движения встревоженной птицы. Бумага когда-то была грязно-белой и хорошего качества, но сейчас несколько пожелтела и истрепалась по краям. Том решил, что это придает наброску особое очарование — Он был выполнен углем и карандашом Канте и хранился в прозрачном пластиковом файле. «Сколько стоит этот рисунок?» «Ммм, что-то около десяти тысяч, сэр. Мне необходимо проверить». Том просмотрел остальные рисунки. Набитый посетителями ресторан, который ему не понравился, пара деревьев и скамейка в каком-то лондонском парке. «Нет, определенно голубь. Что, если я оставлю задаток, а вы потом уточните цену у мистера Бенбери?» Том выписал чек на две фунтов и положил на письменный стол. «Жаль, что рисунок не подписан Дерватом. Он вообще никем не подписан», — сказал Том, чтобы посмотреть на реакцию Ника. «Ну да, сэр», — вежливо отозвался Ник, покачнувшись на пятках. «Как я слышал, такое часто случалось. Рисует под влиянием момента и даже не задумываясь о подписи. Потом забывает это сделать». «А потом раз — и его уже нет с нами!» Том кивнул. «Это правда. Всего хорошего, Ник. У мистера Бенбери есть мой адрес». «Конечно, сэр. Никаких проблем». Хитроу с каждым разом казался ему все многолюднее. Уборщицы с метлами и мусорными бачками на колесах не успевали подбирать заснующими туда-сюда пассажирами бумажные салфетки и конверты от авиабилетов. У Тома осталось время купить для Элоизы коробку с шестью сортами английского мыла и бутылку перно, чтобы пополнить домашний бар. Когда же он, наконец, увидит свою жену? Том приобрел таблоид, газета такого формата не бывала в самолетах, и пообедал лобстером с белым вином. После плотного ланча в самолете его сморило, и он тут же задремал, проснувшись, когда стюардесса попросила пристегнуть ремни безопасности. Словно опрятное лоскутное одеяло, сшитое из бледно-зеленых и темно-зеленых кусочков, внизу расстилались французские поля. Самолет накренился. Том чувствовал, что в силах справиться с кем угодно. Почти. Утром в Лондоне ему пришло в голову посетить архив со старыми газетами, чтобы поискать информацию о Дэвиде Притчарде, как, вероятно, еще в Америке сделал тот, разыскивая сведения о Томасе Рипли. Но что могли писать о Дэвиде Причарде газеты, если это вообще его настоящее имя? Кому интересны мелкие прегрешения избалованного юнца? Штрафы за превышение скорости? Наркотики в 18 лет? Вряд ли это заинтересовало бы кого-то в Штатах, не говоря уже о Франции или Англии. Хотя ведь можно представить, что Причарда в 15 лет привлекали к ответственности за замученного до смерти щенка. Какая-нибудь мелкая мерзость вроде этой могла всплыть в Лондоне и сохраниться в компьютерных архивах. Самолет плавно приземлился и покатился по взлетной полосе. Том подумал, что его собственный послужной список, ладно, список дел, где он был подозреваемым, лучший пример, и при этом ни одного обвинительного заключения. Пройдя паспортный контроль, Том бросился к свободной телефонной будке, чтобы позвонить домой. Мадам Аннет подняла трубку после восьмого гудка. Ах, месье Тома, у этого. В аэропорту. Если повезет, приеду домой через два часа. Все в порядке? Тому было сказано, что все в порядке, как обычно. Затем такси добель Омбр. Он слишком торопился вернуться домой, чтобы беспокоиться, не запомнит ли водитель его адрес. День был теплым и солнечным, и Том слегка приоткрыл окна с обеих сторон, понадеявшись, что таксист не станет жаловаться на сквозняк, как это принято у французов при малейшем ветерке. Том думал о Лондоне, о молодом менеджере по имени Ник, о готовности Эда и Джеффа помочь, если понадобится. Потом его мысли переключились на Дженнис Притчард. Как в таких обстоятельствах поступила бы она? Сколько она помогала мужу, покрывала его, а потом издевалась над его поступками. То поддерживала его, то подводила, как раз в такие моменты, когда он нуждался в ней больше всего. «Дженнис — темная лошадка», — подумал Том. Хоть и странно было называть лошадкой такую миниатюрную женщину. У мадам Аннет был достаточно хороший слух, чтобы услышать, как под колесами машины затрещал гравий. Она открыла ворота и встала на каменном крыльце еще до того, как такси подъехало к дому. Том расплатился с шофером, добавив щедрых чаевых, и взял чемодан. Ну, «No, ну, no, я донесу его сам, он совсем крошечный, запротестовал Том, когда мадам Аннет попыталась выхватить чемодан из его рук. Старые привычки экономки никуда не делись. Она по-прежнему считала, что должна освободить хозяина от самой тяжелой ноши, потому что это входит в ее обязанности. Звонила ли мадам Элоиза? «Нет, месье». «Это хорошие новости», — подумал Том. Он вошел в холл и вдохнул знакомый запах сухих розовых лепестков и еще каких-то цветов, но сейчас в нем не чувствовалось лаванды. Это напомнило ему о лавандовом воске в его чемодане. «Чай, месье Тома, или кофе? Какой-нибудь напиток со льдом?» Мадам Аннет повесила на вешалку его плащ. Том неопределенно пожал плечами, прошел в гостиную и встал у французского окна, глядя на лужайку перед домом. «Кофе и что-нибудь еще выпить, разумеется». Он взглянул на часы, всего лишь начало восьмого. «Уи, месье! Ах, звонила мадам Бертелин вчера вечером. Я сказала, что вы с мадам в отъезде». «Спасибо», — кивнул Том. «Бертелины, Жаклин и Винсент были старыми знакомыми и жили за несколько километров от Бель-Омбр, в другом городе». «Я перезвоню ей», — сказал Том, направляясь к лестнице. «Других телефонных звонков не было?» «Но, же кваку что «Спущусь минут через десять. О, чуть не забыл». Он поставил чемодан на пол, открыл его и вынул полиэтиленовый пакет с жестянками лавандового воска. «Подарок для дома, мадам». «Ах, сираж де лавант! Тужур ле бенвеню. Мерси!» Том спустился через десять минут, переодевшись и сменив туфли на кроссовки. Он решил выпить с кофе немного кальвадоса, просто для разнообразия. Мадам Анет топталась рядом, пытаясь согласовать с хозяином меню ужина». Том, однако, слушал ее в полухо, потому что собирался звонить Дженнис Притчард. «Звучит очень заманчиво», — наконец остановил ее Том. «Если б только я мог попробовать все это с мадам Элоизой». «А когда она вернется?» «Точно не знаю. Но она там совсем не скучает со своей лучшей подругой. Зато он остался один». Том встал с желтого дивана и медленно побрел в кухню. «Как там месье Причард?» — спросил он мадам Аннет. «Уже вернулся?» Том старался говорить непринужденно, как если бы речь шла о любом из соседей в округе. Он направился к холодильнику, чтобы взять для перекуса кусочек сыра или что там попадется под руку, словно пришел именно за этим. Мадам Аннет подала ему блюдца и нож. «Утром его еще не было», — ответила она. «Но, может быть, сейчас? А его жена все еще здесь?» «О, да!» Она иногда заходит в продуктовую лавку». Том вернулся в гостиную с блюдцем и поставил его рядом с рюмкой кальвадоса. На столе в холле лежала записная книжка, к которой мадам Аннет никогда не прикасалась. Том нашел там номер дома Причардов, которого не было в телефонной книге. Только он собирался взять трубку, как в комнату вошла мадам Аннет. «Ой, месье Тома, расскажу, пока не забыла». «Я узнала сегодня утром, что эти Притчарды купили дом в Вильперсе». «В самом деле?» — сделанным равнодушием сказал Том. «Как интересно!» Мадам Аннет вернулась на кухню, а Том остался сидеть у телефона. «Если к телефону подойдет сам притчерд, подумал он, — я молча положу трубку. Если трубку возьмет Дженнис, можно будет рискнуть завести разговор». Он мог бы спросить у Дженнис, как там челюсть Дэвида, считая, что муж рассказал ей о своем рандеву с ним. А известно ли Дженнис, что Причард напугал мадам Аннет, сообщив на французском с американским акцентом, что Элоизу похитили? Нет, Том решил, что не станет поднимать эту тему. Где кончается вежливость и начинается глупость, и наоборот? Том выпрямился, напомнил себе, что вежливость редко бывает ошибкой, и набрал номер. Дженнис Притчард почти пропела в трубку протяжное американское «Алло». «Здравствуйте, Дженнис. Это Том Рипли», — сказал Том с улыбкой на лице. «Мистер Рипли? А я думала, вы в Северной Африке?» «Я уже вернулся. Видел там вашего супруга, как вам, наверное, уже известно». Избил его до потери сознания, — мысленно добавил он, продолжая умильно улыбаться, словно Дженнис могла его увидеть. «Да...» «Я так поняла», — Дженнис помолчала, — «у вас случилась драка?» «Слегка помахали кулаками», — скромно признался Том. Он чувствовал, что Дэвида Причарда пока нет дома. «Надеюсь, Дэвид в порядке?» «Разумеется, в порядке. Он всегда сам нарывается», — серьезно ответила Дженнис. «Что посеешь, то и пожнешь, правильно? Зачем его понесло в танжер?» Том почувствовал, как по спине побежали мурашки. В словах Дженнис было больше смысла, чем думала она сама. «Он скоро возвращается». «Да, сегодня вечером. Он позвонит и скажет, когда забрать его из Фонтенбло». Дженнис отвечала спокойно и рассудительно, в своей обычной манере. Он сказал, что немного задержится в Париже, потому что хочет купить спортивный инвентарь. «О, клюшку для гольфа?» — спросил Том. «Нет, кажется, что-то для рыбной ловли». «Но я не уверена. Вы же знаете, как Дэвид изъясняется. Все вокруг да около». Том не знал. «А как вы поживаете без мужа самостоятельно? Не скучно? Не одиноко?» «О, нет. Я никогда не скучаю. Слушаю французские записи с грамматическими упражнениями. Пытаюсь улучшить свой французский». Она хихикнула. «Люди здесь милые». «Действительно неплохие», — подумал Том, сразу вспомнив о своих друзьях Гре, живущих через два дома от Причардов, но не стал спрашивать, завела ли она с ними знакомство. «Ну а с Дэвидом? На следующей неделе это могут быть теннисные ракетки». «Чем бы дитя ни тешилось», — со смешком отозвался Том. «Может, это отвлечет его от моего дома?» Он говорил снисходительно, как будто речь шла о мимолетном капризе ребенка — «Ух, что-то сомневаюсь. Дэвид ведь даже выкупил этот дом. Он находит вас захватывающе интересным». Том вспомнил, как улыбающийся Дженнис, очевидно в прекрасном настроении, увозила супруга в бель омбр, вокруг которого тот рыскал все утро, щелкая фотоаппаратом. «Кажется, вы не одобряете некоторые из его поступков», — заметил Том. «А вы не пробовали отговаривать его? Или просто бросить?» — рискнул спросить Том. В ответ он услышал нервный смех. «Женщины не бросают своих мужей, так ведь? Он все равно нашел бы меня!» Последнюю фразу она произнесла писклявым голосом маленькой девочки и засмеялась. Том не засмеялся в ответ, даже не улыбнулся. «Понимаю», — сказал он, не зная, что сказать еще. «Вы верная жена. Что ж, желаю вам обоим всего наилучшего, Дженнис. Может, мы скоро с вами увидимся». «О, это было бы чудесно! Спасибо, что позвонили, мистер Рипли!» «Пока!» — он повесил трубку. «Безумие какое-то! Мы скоро с вами увидимся!» Он только что сказал «мы», как будто Элоиза уже вернулась. «Ну а почему бы и нет? Это может подтолкнуть Причерда к очередному безрассудству!» Том понял, что хочет убить мерзавца. Такое же желание охватило его, когда он вступил в конфликт с мафией. Но тогда оно было безличным». Он ненавидел мафию как таковую, считая ее организацией промышляющей жестоким, хорошо организованным шантажом. Не имело значения, кого именно из мафиози он убил. А он прикончил двоих. Их просто стало на две единицы меньше. Но Причард превратился в его персонального врага, и он все никак не желал угомониться, словно выпрашивая порку. Может ли помочь ему Дженнис? Вряд ли. Ей нельзя доверять, напомнил себе Том последний момент она придаст тебя, чтобы спасти мужа и дальше наслаждаться своими мазохистскими страданиями от унижений, которым тот ее подвергает. И почему он не прикончил Причарда в лохафе когда только что купленный нож лежал у него в кармане? Как бы не пришлось избавляться от обоих притчардов, чтобы обрести хоть какой-то покой, подумал Том, закуривая сигарету. Разве что они сами уберутся отсюда по добру, по здорову. Кальвадос и кофе. Том выпил все до капли и отнес чашку с блюдцем на кухню. Он понял, что мадам Аннет не начнет накрывать на стол еще добрых пять минут, поэтому предупредил ее, что ему нужно сделать один телефонный звонок. Потом набрал номер Грэ, который знал на память. Трубку подняла Аньес. По звону посуды Том понял, что прервал семейную трапезу. «Да, вернулся сегодня из Лондона», — подтвердил он. «Кажется, я не вовремя». «Нет-нет, мы с Сильвией уже убираем со стола. А Элоиза с тобой?» Спросила Аньес. «До сих пор в Северной Африке. А я вот решил позвонить вам, сообщить, что вернулся. Когда Элоизу потянет домой, я и сам хотел бы знать. Вы в курсе, что ваши соседи Притчарды выкупили этот дом?» «Уи», — подтвердила Аньес и сообщила, что узнала об этом от Мари, хозяйки бара, где Том обычно покупал сигареты для Элоизы. «Но этот адский шум, Тома!» — продолжила Аньес. «Кажется, мадам сейчас одна, но из дома круглые сутки разносится рев рок-музыки. Ха-ха, интересно, у нее там танцы в одиночестве?» «Или просмотр видеокассет для взрослых», — подумал Том. «Все может статься», — ответил Том, ухмыльнувшись. «Музыка доносится даже до вас?» «Если ветер в нашу сторону. Не каждую ночь, конечно. Но в прошлое воскресенье Антуан был просто вне себя от ярости». Но не настолько, чтобы заявиться туда и потребовать прекратить шум. И номера их телефона он не нашел. Аньес снова засмеялась. Они закончили беседу, сердечно распрощавшись, как принято у добрых соседей, и Том приступил к ужину, похолостяцки уткнувшись в журнал. Поглощая превосходную тушеную говядину, он параллельно словно жевал ментальную жвачку, снова и снова пытаясь вычислить, какую пакость готовит для него Причард. «Может, как раз в эту минуту он возвращается домой с рыболовными снастями? Зачем они ему? Выуживать труп Мерчисона?» Странно, что эта мысль сразу не пришла ему в голову. Том перестал бездумно разглядывать журнальную страницу, откинулся на спинку стула и промокнул губы салфеткой. «Значит, рыболовная снасть. Понадобится абордажный крюк, прочная веревка и судно вместительнее обычной весельной лодки». Труп не выудишь, стоя на берегу речки и время от времени забрасывая в воду крючок на тонкой леске, как это делают местные жители, надеясь выловить на ужин несколько серебристых рыбешек. «Раз у Причарда нет проблем с деньгами, как уверяет Дженнис, то он может потратиться на какую-нибудь навороченную моторную лодку или даже нанять помощника». Том задумался, а может, он делает из мухи слона, и Причард, всего лишь невинный любитель рыбной ловли, Уже перед сном Том приготовил конверт с адресом своего отделения Национального Вестминстерского банка, чтобы перевести деньги с депозита на текущий счет, обеспечив чек на 200 тысяч фунтов стерлингов.